Глава д е с я т а Иногда бывает, что тебе твердят о чем-то, а ты словно глухой не слышишь. Показывают пальцем, а ты не видишь. А тут фраза Олди о том, что можно научиться по внешности читать намерения людей, врезалась в память как алмазным резцом. Не знаю от чего, может быть, от того, что сказал он мне это в необычной обстановке, да и само его появление было необычным. Я подумал, что такой человек, как Олди, никогда ничего не говорит зря. Но вот можно ли было прочесть по его лицу намерения, оставалось неясным. Теперь эта идея всецело овладела моим существом, и я стал вспоминать всех своих знакомых, их внешний облик и характеры, но никакой связи установить не мог. Единственное, что я знал точно, как исследователь, что когда занимаешься каким-то вопросом, то обязательно найдешь на него ответ. Главное, не выпускать вопрос из поля зрения, и все, что делаешь, соотносить с поставленной задачей. В конце концов, ответ приходит. «Утро я начал с разглядывания Олафа, который раздраженно гремел пустыми бутылками на кухне. Сегодня Морш отпустил меня для помощи на похоронах Берты, но потребовал, чтобы на следующий день оба были на работе». о л о в Как можно прочесть его намерения за этой суровой внешностью, которая не дает ему возможности выразить свои эмоции? Разве что голосом или жестикуляцией. У него даже нет ни рта, ни пасти, как у многих других. Костяная решетка, сквозь которую он дышит, ест, говорит. Своеобразный неподвижный фильтр, сквозь который он выдает тщательно отфильтрованные слова и мысли. Эта костяная решетка выражает его презрение к проявлению чувств и слабости, которую могут увидеть другие и воспользоваться этим. Мне показалось, что та самая неуловимая мысль, которая мелькала раньше — Наконец остановилась на мгновение, чтобы я смог ухватить двумя пальцами за ее скользкий хвостик. Я был поражен этому внезапно сформулированному выводу. «Ну хорошо. А клешни? О чем могли говорить клешни?» «Наверное, о том, что ему больше нужно было оружие, чем слабые пальцы, которые не могли так сильно ухватить, разрубить или сделать больно». «Ничего себе!» е н о что ты застыл, как изваяние!» рявкнул о л о в швыряя грязное полотенце в мусорник. «Мы же договорились, что ты едешь за священником!» «Сейчас еду», — сказал я, глядя на Олафа, как будто видел впервые в жизни. Выскочив на лестницу, я побежал через две ступени, не в силах унять дрожь восторга от открытия, которое я только что совершил. Я остановился. Надо успокоиться. Мысль поймана. Теперь можно оглядеться и подойти ко всему научно, как учили в университете. Надо будет составить классификационную таблицу и разобраться с каждым из признаков. Я пошел спокойнее, не понимая еще, что открыл новое направление в науке. Но неужели до меня еще никто об этом не думал? Я не верил в это. Олди знал это. Вот почему он посоветовал мне быть более наблюдательным. Надо будет порыться в библиотеке. Наверняка там есть какие-то исследования на эту тему. Я вел машину, обгоняя все попадавшиеся на пути автомобили, невольно ускоряя ход — Потом снова осадил себя, потому что чуть не проехал мимо храма, где должен был забрать священника. Это был один из больших центральных храмов, которые считались престижными для посещения в праздники и для совершения обрядов венчания. Я бывал там всего однажды, да и то очень давно. Пришлось достать из кармана солар, чтобы войти в храм. Произнеся традиционную молитву а о м а н у я поставил двенадцать свечей на святой путь, И, подавленный величием сверкающего золотым убранством храма, проследовал к искусно выполненной фигуре а а м а н а Я положил свои руки на его ладони, попросив понимания того, чего я еще не понимал. Затем подошел к месту священника. Тот сидел, задумавшись над какой-то книгой. Маска лежала рядом. Сейчас службы не было, и священник расслабился. Я заметил на его лице ротовые пластинки, как у Олафа, только они были значительно утолщены — а с правой стороны наглухо закрыты, оставляя просветы, чем дальше влево, тем больше. Наверное, тоже тщательно продумывал слова. Глаза выдавались вперед, как бы разглядывая все через микроскоп. Он не снимал тиары, поэтому не было видно, что у него с черепом. Мне показалось, что он должен быть увенчан чем-то острым, вроде рогов. На Амана он был похож не больше меня. «Святой отец, я приехал за вами». Он отложил книгу и наставил на меня свои пронзительные глаза. Я покосился на название книги. Философская концепция доктрины ы п р е о б р а ж е н и я с точки зрения Сакканов. Он увидел, что я смотрю, и перевернул книгу. Встав во весь свой немалый рост и надев маску, он преобразился в Аамана. «Пошли, сын мой!» Священник прихватил с собой ларец и посох и важно прошествовал за мной. У небольшого кладбища уже собралась изрядная толпа зевак. Кое-где виднелись представители новостных каналов. Возле вырытой могилы, похожей на шахту, стоял тубус-гроб, где через стекло можно было видеть лицо Берты. Рядом находились безутешные родственники, стоявшие поодаль от Олафа. Они не простили ему избиения Берты и были уверены, что если бы он сдержался, то она, может быть, осталась жива. К сожалению, правду они узнают нескоро. Толпа раступилась. с Священник, опираясь на посох, подошел к месту погребения. Открыв свой ларец, достал оттуда горсть священной соли и бросил в шахту. Затем добыл большой золотой солар на шелковой веревочке и сделал пальцами несколько вращательных движений. Солар закрутился волчком, разбрасывая вокруг ослепительные лучи. — О, солнечный бог, спустившийся с небес! — начал он, и все подхватили. Закончив гимн, он достал небольшую книжицу и стал читать по ней слова прощальной молитвы. Все почтительно внимали, кое-кто всхлипывал. Потом священник обратился ко всем с речью о том, что сознательные граждане должны чаще приходить в храм и молиться за души заблудших преступников, дабы они усовестились и не остались в старой шкуре, когда придет а м а н чтобы рассудить праведных и грешных. Подошли родственники и стали крутить ручку опускающего устройства. Тубус медленно пошел вниз. Вот лицо Берты скрылось под землей, и за ней задвинулась круглая плита с непременным с о л о р о м на золоченой ножке. Я поглядел на Олафа. Он стоял прямо и выглядел как обычно, но я уже знал, что он выражает презрение к показным эмоциям. Никто не видел того, что делается у него внутри. Люди стали бросать срезанные бутоны цветов на могилу Берты. Это означало, что хоронят молодую женщину, не имевшую детей. Через полчаса все было кончено, и под перешептывание в толпе я и о л о в пошли в одну сторону, а родственники Берты в другую, чтобы теперь навсегда остаться врагами. Мы сидели в кафе за вишневым мистом, и б а ход Блом уже не лез в горло, а завтра на работу. И чтобы отвлечь друга от грустных мыслей, я спросил. л о л о в а ты не знаешь, кто такие сакканы?» «Знаю, кузен Берти рассказывал». При имени жены голос его дрогнул. «Это община, в которой не верят в Аамана». «А в кого они верят?» «По моему разумению, если они не верили в Аамана, то должны были верить в кого-то еще». «В то, что Ааман был предводитель звездных налетчиков, пытавшихся захватить Землю. Их бог-устроитель Сакан изменил внешность тогдашних жителей планеты, чтобы устрашить врагов». Враги с позором бежали. С тех пор уродство — это знак победы над врагами. И чем страшнее мутация, тем больше приветствуется и почитается такой человеку с а к а н о в Тех, кто поклоняется а м а н у они ненавидят. Не дай бог попасть к ним в лапы. Этот рассказ очень заинтересовал меня. А где они располагаются? Где живут? У них два города и около 20 д деревень в западном Черхоле. Как? «А я думал, они живут в глухом лесу, дикие создания. Почему ты раньше мне об этом не говорил?» «Ты не спрашивал», — безразлично отвечал о л о в крутя в клешнях свернутую жгутом салфетку. «Тебе не кажется, что они могут что-то знать по нашему вопросу? Ведь такие тонкости, как п р и л е т а Амана на землю, — это не просто догадка. А Саккан, который обладал такой силой, что навеки изменил лицо людей, может быть, у них сохранились знания?» Сегодня, когда я пришел к священнику, он читал философскую концепцию доктрины преображения с точки зрения с а к а н о в Вот почему я спросил тебя. Книга была в отличном переплете. Отчего же священники почитывают такие книги? От любопытства или еще там что-то? о л о в молчал, а я задавал вопросы в пустоту. — Ладно, пошли домой, — сказал о л о в Мне сейчас бы заснуть и больше не проснуться, а ты со своими с а к а н а м и лезешь. Я бы с удовольствием прочел ту книгу, которая была у священника. Надо попробовать достать ее. Интересно, что говорят саканы по поводу того, как это произошло? Для себя я уже решил, что как только закончим эксперимент, то сразу поеду в западный черхол. Вернувшись домой, я снова взялся за записи Чарльза. Мне было интересно, как проходила жизнь людей, пока не произошло великое преображение». Колонии развивались, знания, оставленные предками, лежали до поры до времени под спудом. Менялись знающие. Содержащие в порядке корабли жили уединенно, посвящая своей жизни служению этим ненужным сейчас машинам. Время от времени они вылетали посмотреть на жизнь, проходящую стадии рабовладельческого строя, феодализма, капитализма, выходили в народ под видом местных, конспектировали происходящее и возвращались к себе. Я читал записи Чарльза и понимал, отчего эта работа захватила его так, что он отдал многие годы своей жизни, чтобы перевести тексты и расшифровать рисунки. Все, что я узнавал, было необычайно интересно. Со временем знающие, воспитывающиеся по книгам своих предков с Матреи, стали чувствовать себя как действительные пришельцы из чужих миров. Они потеряли контакт с постоянно сменявшимися лидерами и не видели смысла в том, чтобы кому-либо открывать правду. На Земле были единицы, с которыми они могли бы говорить, и иногда они это делали, осторожно рассказывая о прошлом. Используя специальные программы, искали одаренных детей, которых приходилось даже воровать, чтобы сделать их знающими. В то же самое время учеными в лабораториях на кораблях велись исследования Земли, ее флоры, фауны, энергетических особенностей. И вот что они нашли. В отличие от Матреи, которая... любила своих детей и принимала все виды исходящей от них энергии в себя, перерабатывая ее. Земля была не такова, и у нее не хватало сил перерабатывать постоянно поступающие в нее волны зависти, жадности и злобы. Земля находилась на границе двух разнополярных энергетических пространств и прилагала немало усилий, чтобы обрести внутреннюю гармонию. И чтобы сохранить это равновесие, она стала учить пришельцев, Она отправляла им назад часть непереработанной энергии в виде мельчайших волн, расшатывающих биоструктуру человека и вызывающих болезни. Земля хотела, чтобы люди поняли, что надо изменяться, если хотят жить долго и счастливо. Но кто это понимал? Никто не разбирался в посланиях приютившей их планеты. Там в записях было много всего специфического про то, какие структуры вызывают какие болезни и какие притягиваются к каким людям. Этот разбор я оставил на потом, потому что болезни у нас не было, и это не очень интересовало меня. Медицинские аппараты были утеряны, украдены или сломаны. Летательные машины вышли из строя, затерялись или были спрятаны. Оставались только те, что были на кораблях. Иногда пилоты летали над землей, вызывая священный ужас у всех видевших их. За это время на земле появилось множество религий. Вот эта тема мне была интересна. Как и сейчас, религии базировались на личностях – мифических, полумифических и реальных. Примечательно, что в религиях причудливо сплетались далекие знания Матреи, которые люди потеряли, и какое-то генетическое знание того, что это правда. Чудеса, ранее доступные каждому живущему на взорванной планете, теперь преподносились как нечто сверхъестественное. Если на Матреи не было никаких религий, потому что людям не нужна была защита от чего-либо. планета заботилась обо всем, то на Земле было по-другому. Недостаток, поддерживающий энергии, болезни, борьба за жизнь, заставляли людей искать помощь свыше. Сказки, рассказанные предками, превратились в религиозные мифы, где говорилось о приходе Мессии. В этом жители м а т р е я не отличались от нас. Мы тоже ждем прихода Аамана, посланного Богом, чтобы он изменил наши прискорбные тела на человеческие». Когда-то Ааман пришел и учил нас быть добрее, свободнее, лучше, любить ближних, помогать. Тогда и сами мы изменимся. Но люди, попробовав пару раз совершить благие деяния, сразу стали ждать награды, а когда не получили, то разозлились на а м а н а и изгнали его, называя шарлатаном. Но перед тем, как уйти, Ааман собрал всех на большой площади и стал проповедовать любовь, говоря, что только она всех спасет. и обещая, что когда все вместе воззовут к нему, он вернется и поможет людям в их чаяниях, и после этого исчез. Вот и были полны наши храмы каждое воскресенье уродами, взывающими к Аману и ожидающими его прихода. Мне всегда было интересно, куда он исчез, и кто он был такой, Аман? Священные Писания говорят, что он был «богочеловек». И когда он вскарабкался на самую высокую гору мира, его осенил Святой Дух, исходящий от солнца. После этого он сбросил с себя на росты и стал похож на себя, такого, какого мы видим на изображениях в храмах и масках священников. Получив у к а з а н и е от Бога, что делать и как вызволить людей из плена внешнего уродства, он стал учить и проповедовать на площадях, и многие пошли за ним, пытаясь придерживаться законов, которые он считал обязательными для преображения. Ааман любил людей такими, какие они есть, и жалел их. Когда он видел, что его не понимают, по его щекам катились слезы жалости о людской жестокости и глупости. Сейчас возле моря люди находят прозрачные, солнечно-желтые, теплые камни, называемые слезы Аамана. Вспомнив про солнечного бога, я почувствовал какую-то щемящую тоску, как будто он был моим лучшим другом, и я его потерял. Наверное, то же самое чувствовала и Лиза. Для меня имя Аамана навсегда было связано с образом Лизы, которая свято верила и молилась, чтобы прозреть и измениться. Я лег спать с мыслью о том, как все же похожи были религиозные мифы пришельцев с м о т р е я и наши, что еще раз доказывало нашу общность. Там также был один богачеловек, но его распяли на кресте. Потом он воскрес и тоже обещал вернуться. Вот только я еще не дочитал, вернулся он или нет. Утро было пасмурным, давненько не было дождя. Я довез Олафа до работы на своей легенде. В институте все ему выражали свое соболезнование, что его сильно раздражало. Это было видно потому, как он нервно дергает плечом. Но в лаборатории девочки окружили его заботой, и Олаф оттаял. Он с упоением включился в работу и, казалось, все позабыл. Я был ужасно рад за него и тоже с энтузиазмом присоединился к нему. Дела шли неплохо, и если Долсвит успеет собрать свою цепочку, то он должен был идти наравне с нами. Однако о результатах говорить было рано. После обеда, когда делать особенно было нечего, я продолжил свои психологические изыскания, выбрав для начала Дороти. Она как раз сидела за соседним столом, и я хорошо мог ее разглядеть. Лицо чем-то похожее на лицо Лизы, только более вдавленное в области рта. Кожа мягкая, сероватого оттенка. Тонкие светлые волосы, закрывающие лоб, непомерно длинная шея и руки. А ног ее я никогда и не видел. Она всегда носила длинные юбки. Что я знал о ней? Она была скромная и тихая. Я почти никогда не слышал, чтобы она повышала голос. Может быть, боялась громко выразить свое мнение? Очевидно, что выпирающие части тела должны говорить о ярко выраженных характеристиках, тогда как в д а в л е н н ы й об их угнетении. Я взял за образец гармоничную фигуру Аамана и сравнил с ней Дороти. Вдавленная часть в о б л а с т и рта должна бы говорить о том, что она боится громко говорить и, значит, обращать на себя внимание. Если бы я не знал Дороти, то мой вывод был бы также интуитивно верным. Я достал тетрадь, разлиновал ее и написал «Дороти». Потом выписал особенности ее внешнего вида — и напротив описания «вдавленная область рта» написал «боязнь высказать свое мнение». Я с удовлетворением потер руки. Классификация — это было то, чем я занимался множество лет. И как только увидел, что мои догадки имеют реальное подтверждение, которое может быть классифицировано, то сразу почувствовал себя в своей тарелке. Избыток кожи, п о к р ы в а ю щ и й складками лицо, я мог понять и без объяснения. Это защита от неприятных людей и событий. Дороти страдала этим, как и Лиза, но в меньшей степени. Я написал «избыток кожи» и стал заполнять графу, что это означает. И только тут до меня дошел смысл слов некто. Она сама сделала себя такой. Лиза своими мыслями довела себя до такого состояния, что ее барьер между злым миром и ранимой сущностью утолщился. Ее тело показало произошедшую с ней перемену в полном объеме, что и привело к изменению внешности, и некто был прав. Это она сама сделала себя такой. Но теперь вставал вопрос. Отчего все вокруг не меняют своих очертаний в течение жизни? Если бы все, что изменяло нас внутри, так же меняло снаружи, то все постоянно бы видоизменялись. Хотя я же не обращал на это внимания». а что, если изменения происходят не так заметны? Кто и когда задавался этим вопросом? Кто мог больше всего знать об этом? Я размышлял, глядя на Дороти и не видя ее перед собой. А она вся покраснела и низко опустила голову, перебирая пальцами на груди цепочку с Солором. Ну, конечно, своим Солором она натолкнула меня на мысль «О внешних изменениях должны знать священники». Наверняка, если у кого-то они произойдут, то первыми об этом узнают духовные отцы, к которым обязательно обратятся, чтобы узнать, не знак лета наступающего преображения. А что тогда означает длинная шея, Дороти? На этот вопрос я ответить пока не мог, поэтому некоторые параметры пока оставил без ответа. Интересно, какие все-таки у Дороти ноги, и что будут означать длинные руки, которые и у меня также были длинны? А что означает мой клюв? и отчего я имею его с тех пор, когда мне исполнился год? И отчего он, как у моего отца? И почему у двух из моих братьев их вообще нет? Похоже, я нашел для себя источник бесконечных вопросов. Звонок возвестил окончание рабочего дня, и из лабораторий и офисов люди потянулись к выходу. Я смотрел на их многообразие совсем другими глазами и был близок к тому, чтобы сформулировать свою идею, но мне не хватало данных. и я решил отправиться на вечернюю службу в ближайшую церковь. Олаф не захотел присоединиться ко мне, сказав, что священники напоминают ему о похоронах Берты. На вечерние службы обычно ходили самые религиозные люди. Они собирались там почти каждый день и отлично знали друг друга. Церковь была для них чем-то вроде клуба, и так как прихожан в будние дни было немного, то они с радостью оттачивали пение гимнов, не стесняясь, оглушительно вопя во все горло. Если бы силой религиозных чувств можно было компенсировать отсутствие музыкального слуха, то было бы еще терпимо. Но мои бедные уши чуть не отвалились от их пения. Наверное, они сговорились согнать бедного Аамана с небес своими жуткими голосами, чтобы он быстрее преобразил их. С трудом, дождавшись окончания службы, я встал последним в ряд к желающим исповедать грехи. Наконец очередь дошла и до меня. И когда все эти религиозные люди успевали набрать столько грехов, если исповедовались чуть ли не каждый день? Я даже пожалел беднягу священника. «Сын мой, облегчи свою душу, дабы быть готовым к приходу Амана и преображению, ибо этот миг может настать в любую секунду». Заученный скороговоркой сказал священник с ноткой радости в голосе, заметив, что за мной уже никого. «Я, несомненно, грешен, святой отец», — отвечал я. «Иначе выглядел бы как Аман». но меня привело к вам нечто другое». «Что же?» Его рука с Солором, которой он хотел осенить меня, отпуская грехи, застыла на месте. «Я интересуюсь, были ли среди ваших прихожан те, кто обращался к вам по поводу изменившейся внешности, как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения?» а «Почему вы спрашиваете об этом, сын мой?» Из-за маски на меня недоверчиво сверкнули глубоко затаившиеся глаза. «Хочу сопоставить свои наблюдения с вашими». Мне кажется, что преображение все ближе, потому что у меня исчезли некоторые признаки. — Какие признаки? — живо откликнулся священник. — Ну, например, я имел большой костяной нарост вот здесь. Я показал на свой затылок, где никаких наростов у меня отродясь не было. — Дайте взглянуть! Тиара священника даже затряслась от возбуждения. Я покорно склонил голову и дал себя осмотреть. «Так что, святой отец, скоро ли преображение?» «Минутку!» — священник достал толстенную книгу и отошел к столу. «Присаживайтесь. Как ваше имя?» Мохан Дугер, не моргнув глазом, соврал я. Он достал золоченую ручку и вписал мое имя в графу под номером 23310. Затем что-то записал в соседней графе и попросил сообщить мой адрес, что я с удовольствием и сделал, продиктовав адрес Саблезубова Мохана. — Дорогой Мохан, — проникновенно сказал священник, — не могли бы вы принести мне две фотографии до этого знаменательного события и после, дабы подтвердить е и е чудо? — Разумеется, — радостно согласился я, с жадностью вглядываясь в имена, вписанные выше моей записи. Я успел запомнить имена двоих людей, обращавшихся к этому же священнику месяцем раньше, прежде чем он заметил мой маневр и быстро захлопнул книгу. «Благодарю за доверие к Высокой Церкви Амана», — торжественно сказал святой отец и подал мне большую просфору, предназначенную для особых праведников, и прощаясь до завтра. На мой вопрос он так и не ответил. Впрочем, я знал об исключительной изворотливости и скрытности священников, именно поэтому разыгрался и маленький спектакль. Я усмехнулся, представив, как к Мохану заявятся церковные служки, чтобы заполучить фотографии, когда он забудет их принести. Надо будет посетить Лору Дрессер и Томаса Борса, имена которых я прочел в книге. Лора жила в районе сего храма и явно была прихожанкой, а вот Томас пришел из дальней части города, скорее всего, работал где-то неподалеку. Но их посещение я отложил до завтра, было уже поздно. Судя по толщине книги, изменения все же были и встречались не так уж редко. Мой сегодняшний день был полон открытий. Надо будет запомнить дату рождения новой науки, название которой я еще не придумал.